Константин Мзареулов. Возвращение в полночь. Пролог. Полет в сверхсветовом режиме тянется мучительно долго, но зато корабль не зависит от администрации транспортных компаний. Двигаясь короткими бросками от звезды к звезде, можно ускользнуть от неприятельских наблюдателей. Таковы уж законы войны. Чем-то приходится жертвовать. Или скоростью, или безопасностью. Проникнув в глубокий тыл врага, они не могли поддерживать связь со своим командованием, потому что любой сигнал был бы запеленгован. Даже всеведующая галактическая сеть практически не имела данных о корабле, выполнявшем секретную миссию. Лишь изредка корабль пользовался порталами, построенными имперскими инженерами за короткий срок оккупации соседнего скопления. Включив локаторы в пассивный режим и прячась при малейшей опасности среди непригодных для жизни планетных систем, крейсер издали наблюдал за мятежниками, собирая сведения о дислокации баз Флондахлека. В последний день рейда старший офицер разбудил командира, доложив, что получено два сообщения. «Верховный штаб передает, что наш флот разгромил авангард мятежников», — радостно поведал он. Кофон очищен от противника. Начинается сражение за лап. А второе сообщение. Немалый опыт приучил командира, что хорошие новости всегда компенсируются дурными. В нашу сторону движется легкий корабль противника. Наросты вокруг фасеточных глаз командира нервно задергались, складываясь в торжествующую ухмылку. По мнению ветерана звездных сражений, неприятельский корабль мог стремиться лишь к единственному объекту. Точнее, ему очень хотелось, чтобы это было именно так. «Прибавить ход», — приказал командир. «Мы ложимся на курс преследования». Похоже, варвары очень торопились и совершенно забыли про осторожность. Наверняка не ждали, что крейсер Татлака, не воспользовавшись порталами, может забраться так далеко. В зону, которую беспечные подонки привыкли считать абсолютно безопасной. Когда расстояние между кораблями сократилось втрое, мятежники начали тормозить. Компьютеры молниеносно выдали прогноз. Наиболее вероятная траектория вела к зеленой звезде, возле которой, если верить лоциям, Имелась только черная дыра и не должно быть никаких планет. Однако приборы показывали совсем иное. Планет в системе имелось не меньше трех. И это обстоятельство утвердило командира в правильности первых догадок. Отбросив сомнения, он отдал приказ готовиться к бою. Старый пират вовсе не собирался атаковать укрытый в системе объект. Его план был намного проще. Отослать рапорт в Верховный штаб а потом бежать на полной скорости, отбиваясь от почти неизбежной погони. Работавшие в рубке офицеры, недооценив осторожность командира, занервничали. Один из помощников, дыхательные клапаны на его висках конвульсивно шевелились от волнения, тактично заметил. «Командир, мы не имеем права демаскировать свою позицию ради сомнительного удовольствия уничтожить эту ничтожную мишень. Мы нарушим главный закон дальней разведки». «Нашей целью была вовсе не разведка», — отрезал командир. «От нас требовалось обнаружить главную тыловую базу флон-Хлека, и мы нашли ее. Корабль мятежников может направляться только туда, и он приведет нас к базе». Вскоре преследуемый корабль, затормозив до внутрисистемной скорости, взял курс на вторую планету. Не сбавляя хода, татлаки устремились к той же цели. На этом везение прекратилось. Исходившие из системы волнолокаторов коснулись крейсера. «Мы обнаружены!» – обеспокоенно выкрикнул вахтенный. С этого момента не имело смысла таиться. Поэтому командир отдал приказ включить аппаратуру в активный режим. Теперь артиллеристы могли взять на прицел вражеский корабль, который уже входил в атмосферу планеты. А служба наблюдения, просканировав большую часть системы, установила, что возле ближайшей к звезде планеты расположен большой искусственный объект. «Вот она, главная база!» — торжествующе провозгласил командир крейсера. «Сообщить командованию о находке, а заодно приказываю отправить все разведданные, собранные за время рейда». Подумав, он добавил, что на прощание неплохо бы расстрелять неприятельский кораблик. Шифрограмма умчалась по изгибам пространства, и орудия крейсера извергли потоки смерти. Мятежники попытались отстреливаться, но быстроходный курьер не способен драться с мощной боевой машиной вражеской империи. Несколько точных попаданий превратили его в груду падающих на планету обломков. Рапорты из отсеков подтвердили, что повреждение от ответного огня незначительно, и крейсер без труда выдержит обратный путь. Однако, с объекта, размещенного на орбите первой планеты, неожиданно стартовали два боевых корабля, не уступавших по огневой мощи крейсеру «Татлака». Бой получился недолгим, и имперский разведчик мертвой глыбой закружился по вытянутой орбите. Покончив с врагом, оба корабля ушли на фронт, где вскоре погибли в сражениях, сокрушивших великие звездные державы. О курьерском скороходе, рухнувшем на вторую планету, никто не вспоминал. Сначала были дела поважнее, а потом некому стало вспоминать. Донесение, отправленное незадолго перед гибелью крейсера-разведчика, поступило в Верховный штаб Татлака, но сенсации не произвело. С первого взгляда стало ясно, что разведчики допустили грубую ошибку. К тому времени другие корабли успели найти и разгромить настоящую базу мятежников. А вскоре эскадра Флондохлека, прорвавшись через оборонительные заслоны, нанесла смертельный удар по Декнифу, уничтожив столичную планету вместе со всем верховным штабом. После этого война угасла сама собой по причине взаимного истребления противников. Между тем, в системе, где бесславно погиб посланный в дальнюю разведку крейсер, никто не заметил исчезновения звездных сверхдержав. И планеты равнодушно наматывали эллипсы вокруг своего Солнца. Лишь однажды крупный военный корабль с мертвым экипажем вошел в систему, и в автоматическом режиме причалил к производственному комплексу первой планеты. Роботы отремонтировали боевую машину и поставили в док, дожидаясь приказа, который никто не отдавал. В однообразном движении мертвой материи утекали в небытие годы, века, тысячелетия. Где-то вдалеке рождались новые державы, гремели войны, разумные существа пытались постичь тайны природы. Галактическая сеть впитывала бездны невостребованной информации, и только здесь, на отшибе некогда великой цивилизации, ничего не менялось. Вернее, почти ничего».